Часть первая Глава 1 Короткими взмахами серповидного хвоста гигантская рыбина бесшумно рассекала ночную воду. Пасть рыбы была приоткрыта, пропуская в жабры достаточное для дыхания количество воды. Ее движение было ровным и размеренным. Лишь изредка рыба меняла направление своего явно бесцельного перемещения. Слегка приподняв или опустив один из грудных плавников. Как птица которая меняет направление полета, опустив одно крыло и приподняв другое. Во мраке ночи ее глаза не различали ничего, а от прочих органов чувств примитивный мозг рыбы не получал никаких сигналов. Могло казаться, что рыба спит, если бы не постоянное движение, обусловленное миллионами лет существования этого вида и его борьбы за выживание. Ввиду отсутствия плавательного пузыря, как у других рыб, а также около жаберных плавников, прогоняющих через жабры насыщенную кислородом воду, она вынуждена находиться в беспрестанном движении. Неподвижность означала бы для такой рыбы неминуемую гибель от нехватки кислорода. Нынешняя ночь выдалась безлунная, и берег почти сливался с водой. Море от берега отделяла лишь длинная ровная полоска пляжа. Такая белая – что казалось, будто она светится. Из дома, расположенного за поросшими редкой травой дюнами, на песок падали желтые блики. Наружная дверь дома открылась, и на деревянное крыльцо вышли мужчина и женщина. Некоторое время они молча вглядывались в морскую даль, затем быстро обнялись и спустились по ступенькам на песок. Мужчина был пьян. Шаги его были нетвердыми, а на нижней ступеньке он споткнулся. Женщина рассмеялась, подхватила его под руку, и они вместе побрели к пляжу. «Сперва в воду!» – сказала женщина. «Тебе нужно искупаться, чтобы в голове прояснилось». «Хм, далась тебе моя голова!» – усмехнулся мужчина. И, посмеиваясь, опустился на песок, увлекая за собой женщину. Они в спешке сорвали друг с друга одежду и слились в страстных объятиях. Потом мужчина лег на спину и закрыл глаза. Посмотрев на него... Женщина улыбнулась. Ну что, идем купаться? спросила она. Иди, иди, я лучше тебя здесь подожду. Женщина поднялась и направилась вдоль берега, поближе к кромке воды. Ноги ее омывала прибойная волна. Вода была холоднее, чем ночной воздух. Впрочем, неудивительно, ведь еще была середина июня. Обернувшись, женщина крикнула: Уверен, что не хочешь пойти вместе со мной? Ответа она не услышала. Ее приятель уже уснул. Женщина хотела было вернуться, однако потом снова метнулась к воде. Бежала легко, красиво, пока небольшая волна не ударила ее по коленям. Слегка покачнувшись, она все же устояла и шагнула в следующую волну, повыше. Теперь вода доходила ей до бедер. Женщина откинула назад падавшие на глаза волосы и двинулась дальше. Войдя в воду по плечи, она поплыла. Резкие движения и голова над водой выдавали в ней неопытного пловца. Плывущая всего в сотни шагов от берега огромная рыба почувствовала изменения в спокойном ритме моря. Нет, она не заметила женщину, не ощутила ее запаха. Но вдоль тела рыбы тянулось множество тонких каналов, наполненных особым веществом, чувствительные клетки которого – Улавливали мельчайшие колебания в воде и посылали сигналы мозгу. Рыба повернула к берегу. Женщина продолжала плыть, удаляясь от пляжа. Она то и дело оглядывалась, проверяя в тусклом свете, струящемся из окон, не слишком ли далеко она отдалилась от берега. Течение было не сильным, и ее никуда не сносило. Под устав, женщина легла на спину и, немного отдохнув, повернула обратно. Теперь колебания воды усилились, и рыба почуяла добычу. Взмахи ее хвоста участились, проталкивая гигантское тело вперед с такой скоростью, что в воде вспыхнули крохотные фосфорисцирующие организмы, создающие подобие искрящейся мантии. Сблизившись с женщиной, рыба проскользнула мимо нее совсем близко, всего в 10-12 шагах. Женщина ощутила лишь сильную волну, которая чуть приподняла ее а потом снова отпустила. На мгновение она замерла, затаив дыхание, но ничего странного не обнаружила, и тогда снова поплыла резко, взмахивая руками. Теперь рыба почуяла ее, и колебания воды неравномерные и резкие сигнализировали о том, что добыча близко. Совершая круги, она начала подниматься к поверхности. Спиной плавник уже торчал над водой, а хвост могучими ударами вспенивал воду. Рыбу то и дело сотрясала дрожь. Женщине вдруг стало страшно, но от чего понять она пока не могла. Кровь переполнилась адреналином, покалывание и тепло в конечностях заставили ее плыть еще быстрее. По ее прикидкам, до берега оставалось футов 50, не больше. Она даже заметила полоску белой пены там, где волны накрывали берег, видела свет в доме, даже чью-то тень в окне. Это ее слегка успокоило правда, ненадолго. Рыба проплыла в 40 футах от женщины, обойдя ее сбоку. Потом резко дернулась влево, нырнула и дважды, ударив хвостом, устремилась к своей добыче. В какой-то момент женщине показалось, что она ударилась ногой о камень или корягу. Боли поначалу не почувствовала, только вот сильно дернулась правая нога. Она хотела дотянуться до ступни но при этом энергично работала другой ногой, чтобы оставаться на поверхности. Она шарила левой рукой в темной воде, потом, так и не нащупав свою ступню, провела рукой повыше и... едва не потеряла сознание. Ее пальцы наткнулись на сломанную кость и обрывки мышц. Тут до нее дошло, что теплая пульсирующая струя, которую она явственно ощущала в прохладной воде, — ее же собственная кровь. Ее захлестнули нестерпимая боль и ужас, а из груди вырвался вопль отчаяния. Рыба, между тем, ненадолго отплыла в сторону. Она проглотила ступню, не проживав, и кости с мясом моментально оказались у нее в пищеводе. Потом она повернула обратно, ориентируясь уже на кровь, хлеставшую из изуродованной ноги женщины. Такой ориентир был для рыбы ничуть не хуже, чем для моряка «Маяк в безоблачную ночь». В этот раз рыба атаковала снизу. Она ринулась вверх, широко разинув пасть. Огромная конической формы голова ударила с такой силой, что женщину даже выбросила из воды. Мощные челюсти тут же ухватили ее за торс, круша кости, разрывая сухожилия с мышцами и переламывая все это в сплошное кровавое месиво. Не выпуская добычу из страшной пасти, рыба плюхнулась в воду подняв целый фонтан пены, крови и светящихся микроорганизмов. Под водой рыба завертела головой, перепиливая и перекусывая сухожилия и мышцы острыми, как бритва, треугольными зубами. Тело женщины разваливалось на куски, и рыба с жадностью их заглатывала. Ее мозг пока еще фиксировал сигналы о близкой добыче, но она не могла определить их источник и металась из стороны в сторону в мутном кровавом облаке, открывая и закрывая пасть, хватая все подряд. А когда облако рассеялось, большая часть истерзанного тела исчезла. Какие-то куски медленно опускались на песчаное дно, и там их увлекало за собой течение. Несколько кусков плавало у самой поверхности воды – и волны постепенно относили их к берегу. Мужчина проснулся, поежившись от утреннего холода. Во рту у него стало липко и сухо, а в голове все смешалось от выпитого накануне виски и кукурузной водки. Солнце еще не поднялось, хотя розовая полоска на горизонте намекала на то, что рассвет уже скоро. На светящемся небе слабо мерцали звезды. Мужчина встал и начал одеваться. Он был раздражен, что женщина не разбудила его, когда вернулась в дом. Но ему показалось странным, что она оставила на пляже одежду. Он собрал ее и направился к дому. Пройдя на цыпочках по веранде, он осторожно приоткрыл дверь, так как знал, что если сделать это резко, она заскрипит. В гостиной было темно и пусто. На столе стояли недопитые бокалы, пепельницы с окурками и грязные тарелки. Он пересек гостиную и, повернув направо по коридору, миновал две закрытые двери. Дверь в их комнату была открыта, на тумбочке у кровати горела лампа. Обе постели были застелены. Он швырнул одежду женщины на одну из них, вернулся в гостиную и включил свет. Оба дивана оказались пусты. В доме было еще две спальни. Одну занимали хозяева, другую – еще одна, кроме них, пара гостей. Стараясь не шуметь, мужчина приоткрыл дверь в комнату гостей. Здесь стояло две кровати, и на каждой из них лежал только один человек. Он закрыл дверь и направился в следующую комнату. Хозяин и хозяйка спали в огромной постели, каждый на своем месте. Мужчина прикрыл дверь и вернулся к себе, чтобы взглянуть на часы. Было около пяти. Он сел на кровать и уставился на кучку одежды на соседней кровати. Теперь он удостоверился, что женщины в доме нет. Других гостей на ужине не было, если только она не повстречалась с кем-нибудь на пляже, пока он спал. Но если бы она даже и ушла, подумал он, ведь наверняка захватила бы хоть что-нибудь из одежды. Только теперь позволил себе допустить мысль о несчастном случае. Очень скоро такое предположение превратилось в уверенность. Он вернулся в спальню хозяина. Постоял недолго у изголовья кровати, после чего осторожно положил руку ему на плечо. «Джек», — сказал он, похлопывая рукой по плечу. «Эй, Джек». Мужчина вздрогнул и открыл глаза. «Что?» «Это я, Том. Терпеть не могу, вот так тебя будить, но... у нас, кажется, проблема». «Что за проблема?» «Ты видел Кристи?» «Что ты хочешь этим сказать? Она ведь с тобой». «Со мной ее нет». Ну, то есть, я не могу ее найти. Джек поднялся, сел и зажег свет. Его жена заворочилась, потом натянула одеяло на голову. Господи, да ведь уже пять утра, а ты все не можешь отыскать свою пассию. Знаю, сказал Том. Прости, конечно, но на... ты помнишь, когда видел ее в последний раз? Естественно, помню. Она сказала, что вы пошли искупаться, и вы вместе вышли на крыльцо. «Сам-то ты когда видел ее в последний раз?» «Там. На пляже. Просто потом...» «Я уснул. Ты хочешь сказать, она не возвращалась домой?» «Но я ведь ее не видел. Может, просто не застал. Мы легли спать около часа ночи». «Я наткнулся на ее одежду». «Где? На пляже?» «Да». «А в гостиной смотрел?» «Да, и еще в комнате Хенкельсов». «Ты заходил к Хенкельсам?» Том покраснел. «Видишь ли, я знаю ее не так уж давно, и насколько могу судить, это девица со странностями. Впрочем, Хенкельсе тоже. Ну, то есть я не намекаю, не думай, просто захотелось осмотреть весь дом, прежде чем тебя будить. Ну, а теперь-то что?» «Начинаю склоняться к мысли», — сказал Том. «Не стряслась ли с ней беда? Может, она утонула?» Джек посмотрел на него, затем снова покосился на часы. «Точно не знаю, когда в этом городишке начинает работать полиция», – озабоченно проговорил он. «Но мне кажется, выяснить это можно прямо сейчас».